Глава третья Я остановилась на пригорке, у подножия которого располагалась Уткина, вышла из машины и вгляделась в лабиринт разбегавшихся в разные стороны кривых дорог. И по какой из них ехать дальше? Вдоль Волги тянулась нижняя часть поселка. Судя по обшарпанным крышам, затерянным среди высоких плодовых деревьев, Уткина начинала застраиваться именно отсюда. Верхняя часть поселка по внешнему виду резко контрастировала с нижней. Там было значительно меньше зелени, зато дома намного добротнее. Некоторые, ну просто дворцы. Я предположила, что Дмитрия Хохлова именно там и надо искать. Села в машину и поехала в выбранном направлении. Притормозив рядом с первым же встречным дачником, я открыла окно и спросила. «Здравствуйте, я тут одного человека ищу». Мужик остановился, уставился на меня мутным взором и пробормотал. «Да-да». «Вот, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию». Я закрыла рукой обнаженную дамочку и сунула снимок под нос своему собеседнику. Дачник наклонился и, потеряв равновесие, едва не свалился с ног. Увы, он явно находился не в том состоянии, чтобы удовлетворить мой интерес». Я поехала дальше и вскоре обратила внимание, что из одной калитки вышла опрятно одетая старушка с плетеной корзинкой в руках, поэтому я притормозила. «Добрый день!» – обратилась я к ней через открытое окно Ситроэна. «Вы не поможете мне кое-кого найти?» «Чего?» «Я ищу одного мужчину, возможно, вы его встречали здесь, самого по себе или с женщиной». «Дочка, я плохо слышу», – пояснила бабулька. Я вышла из машины и показала ей фотографию, вновь прикрыв ладонью полснимка. «Меня интересует вот этот мужчина», – отчетливо проговорила я. «Вы его случайно здесь не видели?» «Ты дай мне ее в руки, я поближе рассмотрю», – старушка протянулась за фотографией. Мне не хотелось пугать пожилую женщину этой порнушкой, и я немного попятилась назад к своей машине. Было понятно, что эта глуховатая и подслеповатая женщина преклонного возраста не даст мне толковой консультации. «Погоди, ты куда? Я сейчас внука позову, его и расспросишь». «Позовите», — обрадовалась я. Бабулька подошла к калитке и крикнула. «Тёма, иди сюда!» «Зачем?» «Надо!» Вскоре я увидела мальчика лет двенадцати. Ему и вовсе смотреть на фото было противопоказано. Я решила подойти к делу с другой стороны и спросила. «Я ищу Хохлова Дмитрия Олеговича. Не знаю такого. У него чёрный Nissan Кашкай. Тут таких машин дофига. А кто он? Тренер по плаванию. Высокий такой, мускулистый. Да я не про то, он преступник, да? Почему сразу преступник?» – рассмеялась я. «Ну, мне так показалось. Нет, это просто мой знакомый». Этот ответ разочаровал Тему, и он сразу же убежал. Его бабка закрыла калитку и пошла своей дорогой. Я опросила еще несколько человек: кому описывала Хохлова, его тачку и возможную спутницу, кому показывала фотографию, но все без толку. Правда, одна девушка дала мне очень дельный совет. Вы на пляже его поищите. Сейчас еще очень жарко, а через час туда весь поселок потянется. А как туда проехать? уточнила я. «Сначала сверните направо, а потом езжайте все время прямо». «Спасибо». Вскоре я увидела местную достопримечательность – широкую полоску желтого песка. Ну как тут не посетовать на отсутствие купальника? Я сняла босоножки на высоких каблуках и попыталась пройтись босиком по песочку. Он оказался просто огненным, и я сразу же отказалась от своей затеи. Пришлось наблюдать за отдыхающими издалека. Мой взор натыкался то на мужчин с пивными животами, то на низкорослых хлюпиков. Наконец, среди игравших в пляжный волейбол людей, я заметила высокого брюнета атлетического телосложения и напряглась в ожидании момента, когда он повернется ко мне лицом. И вот объект моего наблюдения отбил мяч и оглянулся назад, будто почувствовала мой взгляд. Расстояние между нами было внушительным, поэтому я не могла со стопроцентной уверенностью сказать, что это был Хохлов. Тем временем игра закончилась, и волейболисты побежали к Волге. К мужчине, которого я приняла за Дмитрия Олеговича, присоединились две кудрявые девчушки лет трех и пяти. Он взял младшенькую на руки и зашел с ней в воду по пояс. Чуть позже рядом с ними нарисовалась худющая рыжеволосая женщина лет 30. У нее не было ничего общего с пышногрудой блондинкой, засветившейся в откровенной фотосессии вместе с Хохловым. «Девушка, вы не нас, случайно, ждете? – выкрикнул в мой адрес парень из толпы, направлявшийся к реке. «Нет», – коротко ответила я, но лучше бы промолчала. Парни окружили меня кольцом и стали уговаривать составить им компанию. Они были слегка навеселе, поэтому вели себя очень раскованно. Я знала, что отнекиваться бесполезно, поэтому сказала, что жду подружку. Это вызвало бурю восторга. «Ребята, вы пока займите нам хорошее местечко недалеко от воды. Как только Машка подойдет, мы к вам присоединимся». Такая тактика сработала, кольцо вокруг меня разомкнулось. Когда семейный мужчина со спортивной фигурой вышел из воды, мне удалось разглядеть его поближе, и я окончательно убедилась в том, что это был не Хохлов. Еще с полчаса я проторчала на пляже, но так и не высмотрела Дмитрия Олеговича. Парни, к которым я обещала присоединиться вместе со своей подружкой, принялись зазывно махать мне руками. Пришлось незаметно уйти в тень, а затем и вовсе покинуть наблюдательный пункт. Меня вдруг осенило. «Человек может не ходить на пляж, но не есть-то он не может?» Хохлов наверняка должен был засветиться в одном из местных продуктовых магазинов. В мини-маркете неподалеку от пляжа его не опознали по фотографии. Я села в машину и поехала к магазину, находившемуся на границе нижнего и верхнего Уткина. Стоило мне только показать продавщице снимок, опять-таки наполовину прикрытую рукой, как она сказала, «Да, я видела этого мужчину. Сегодня утром он у меня фляжку коньяка покупал. Вы в этом уверены?» «Конечно, он каждый день за коньяком захаживает». «Только за коньяком?» – удивилась я. «Не только, еще за хлебом, пельменями, колбаской. Он самый дорогой сервелат предпочитает. Люблю таких покупателей». Продавщица повернулась ко мне спиной и стала перебирать банки с кофе. Пришлось вторично привлечь ее внимание. «Так, девушка, мне, пожалуйста, бутылку минералки без газа». «Такая подойдет?» «Да, конечно». Я расплатилась и спросила. «Скажите, этот человек один сюда заходит?» «Один», — кивнула мне продавщица и переключила свое внимание на двух молодых людей, вошедших в магазин. Когда она освободилась, я поинтересовалась. «Может быть, вы знаете, где он живет?» «А вы, случайно, не из милиции?» «Я? Да что вы! Я... Я его жена!» «Мы поссорились, и Дима ушел из дома. Одна знакомая сказала, что видела его здесь, на пляже». «На пляже?» – удивилась продавщица. «Мне сосед сказал, что этот человек целыми днями на протоке сидит с удочкой. Он и сейчас, наверное, там. Место там рыбное, многие из города специально туда приезжают порыбачить, а уж дачников и вовсе полно». «Где эта протока находится?» – уточнила я. Женщина прониклась ко мне сочувствием и охотно объяснила, как добраться до клевого местечка. Я купила у нее самое дорогое мороженое и, немного подкрепившись, поехала к Волжской протоке. В целях конспирации мне пришлось оставить машину на окраине поселка и дальше пойти пешком. Вскоре я увидела первую компанию рыбаков. Хохлова среди них не оказалось. Прячась то за одним кустиком, то за другим, чтобы не привлекать к себе внимания, я неторопливо шла по берегу вдоль протоки. На одном из мостков сидел широкоплечий мужчина в серой ветровке с капюшоном. Пока я придумывала, как бы подступиться к нему поближе, он встал, смотал удочку, поднял велосипед, прикрепил к багажнику ведро с уловом, сел и поехал. Когда он подъехал ближе, я сумела разглядеть его лицо. Вне всяких сомнений это был Дмитрий Олегович, только какой-то осунувшийся. Можно было подумать, что несколько последних дней он не релаксировал на природе, а усиленно тренировал в спортзале каких-нибудь бездарей. Так вот, оказывается, зачем понадобился Хохлову велосипед для поездок на рыбалку. Дав ему возможность отъехать на приличное расстояние, я опять-таки, прячась за кустиками, пробралась к своему Ситроэну. Сев за руль, я отпустила Хохлова на самый длинный поводок и медленно поехала за ним. Интуиция меня не обманула. Он действительно остановился в верхнем уткине в двухэтажном коттедже с высокими стрельчатыми окнами. Передо мной сразу же встал вопрос. А где же его блондинка? Неужели она целыми днями сидит дома одна, поддерживает огонь в очаге, чтобы вечером приготовить на нем уху? Примерно через полчаса после возвращения с рыбалки Дмитрий Олегович поджег угли в мангале, стоявшем в палисаднике. Дав им прогореть, он стал укладывать на решетку пойманную рыбу. Я подглядывала за этим процессом щелку в заборе, а вот блондинку так и не узрела. Хохлов в гордом одиночестве сел на открытой веранде за стол и под коньячок принялся вкушать то, что добыл сегодня себе на ужин. Было в этом зрелище что-то трогательно первобытное. Не хватало только светлого пятна, которое должно быть в жизни каждого мужчины, в смысле блондинки. Впрочем, его жену Шатенку это обстоятельство наверняка только обрадует. Вернувшись домой, я скинула босоножки, их подошвы сохранили всю историю моих передвижений за сегодняшний день, и позвонила своей клиентке. «Алло», — ответила она, — «Анастасия Валерьевна, я нашла вашего мужа, он действительно в Уткине». «Ну и как он там? Наслаждается всеми прелестями дачной жизни? Романтики там, наверное, хватает, не так ли?» — осведомилась Хохлова с горечью. «Я бы так не сказала. Дмитрий Олегович произвел на меня впечатление человека, сбежавшего на природу от каких-то своих неразрешимых проблем. Он целыми днями сидит с удочкой на Волжском бережку, а вот ужинает в одиночестве, если не считать фляжку коньяка, которая и составила ему компанию». «Фляжка коньяка?» – переспросила Хохлова. «Не может этого быть. Дима мастер спорта, он ведет здоровый образ жизни и поэтому вообще не пьет. Татьяна Александровна, вы что-то напутали. Обознались, наверное». Нет, я отчетливо видела, что он пил за ужином. К тому же продавщица из продуктового магазина опознала вашего мужа по фотографии и сказала, что он каждый день покупает у нее фляжечку самого дорогого коньяка. Каждый день? Уму непостижимо. Неужели Диму увлекло алкогольное половодье? Нет, я не могу в это поверить. Анастасия Валерьевна, если вы сомневаетесь, я могу скинуть вам по электронке фотографии, которые сделала мобильником. Да, пришлите их, пожалуйста. И Хохлова назвала мне адрес своего домашнего почтового ящика. «Окей». Наш разговор возобновился после того, как клиентка получила мое послание с фотографиями. Она перезвонила мне и сказала, «Да, это действительно Дима, но я ничего не понимаю. Я была уверена, что он ушел от меня к другой женщине, а вы говорите, что он был один. Может, та блондинка просто-напросто оказалась не готова к такому повороту событий и не приняла его? Вдруг с ее стороны это была ничего не значащая интрижка с женатым мужчиной? Вы сами-то как думаете?» – засыпала меня вопросами клиентка. «Оба названных вами варианта вполне возможны, но чисто теоретически имеются и другие», — сказала я. «Какие?» «Допустим, блондинка приболела или куда-нибудь на время уехала, например, в командировку?» «Да, об этом я как-то не подумала. Татьяна Александровна, вы не сказали, как вы нашли Дмитрия?» — По сигналу его мобильника. «Если он пользуется старой симкой, значит, я могу послать ему смс и напомнить о том, что у нас есть дочь, от которой просто так ему избежать не удастся». — размышляла вслух Хохлова. — Если на звонки он не отвечает, то СМС-ку наверняка прочитает. — Попробуйте. — Татьяна Александровна, скажите, вы еще ничего не успели выяснить об истоках моих проблем в бизнесе? — Я начала отрабатывать версию о происках ваших конкурентов, но пока что она не нашла подтверждения. Несмотря на то, что территория и солнечный город как-то раз воспользовались вашими дизайнерскими проектами, слитыми в интернет, воровать специально для меня чертежи у Агафона они не захотели. И я рассказала, как сегодня в первой половине дня разыгрывала из себя капризную заказчицу. Да, Татьяна Александровна, с вами не соскучишься. Хотя, если бы вы нам высказали такие пожелания, в смысле музыки и загорающихся лампочек, мы не стали бы вас отговаривать. Для нас любое желание клиента – закон. Если бы мы не потакали самым смелым фантазиям заказчиков, то по итогам прошлого года Агафон не числился бы на верхней рейтинговой строчке. Правда, сейчас ситуация изменилась и, как вы знаете, не в лучшую сторону. «Анастасия Валерьевна, только не подумайте, что я на самом деле мечтаю о чем-то подобном. Мне нужен был повод, чтобы заглянуть к вашим конкурентам, и я взяла на вооружение эту сумасбродную идею. Давайте вернемся к делу. Скажите, кто выиграл тендер на отделку Столыпинского центра? Конечно же, Александрия. Кроме нее такой проект никто не потянет. Эта фирма с частными лицами работает? Работает преимущественно с самыми состоятельными людьми нашей области». «Значит, Александрия – основной конкурент Агафона, это не совсем так. У нас абсолютно разный почерк. Мы даже иногда обменивались клиентами, они кого-то направляли к нам, а мы к ним». Несмотря на то, что Хохлова отмела все мои подозрения в адрес Александрии, я решила на следующий день проверить свою версию. Только моим планам не суждено было сбыться. Утром мне позвонила клиентка и сказала, «Татьяна Александровна, я вас не разбудила?» «Нет, я уже давно на ногах». «В общем, так. Вчера вечером я послала Диме смс а утром он прислал мне ответ. Зачитываю вам его дословно. Ненавижу лицемерие, объясняться сыной будешь сама, я подаю на развод». «Татьяна Александровна, я не знаю, как все это понимать. Выходит, он не хочет врать дочери, а я, значит, должна как-то сама изворачиваться?» Откровенно говоря, я совсем иначе истолковала послание Хохлова. Мне показалось, что он обвинял супругу в лицемерии и считал именно ее виновной в том, что их многолетний брак распался. Неужели мастер спорта решил избрать в качестве защиты от женщины матери своей дочери тактику нападения? «По-моему, я вчера недоработала», — повинилась я. «Надо было вызвать Дмитрия Олеговича на откровенность и узнать, что у него творится в голове. С посторонними люди обычно бывают так болтливы». «Татьяна Александровна, вчера я не ставила перед вами такой задачи, а вот сегодня вы могли бы этим заняться. Я уверена, у вас это получится». Поговорив с клиенткой, я заварила себе арабику покрепче и отдалась вольной игре фантазии. Примерно после третьей чашки кофе меня осенило вдохновение. Я поняла, как надо действовать. Первым делом я полезла на антресоли и отыскала там удочку, которую приобрела для одного из своих прошлых расследований ради ее телескопического удилища. Правда, мне так и не пришлось им воспользоваться, поэтому удочка была в исправном состоянии. Леска, поплавок, крючок, все на месте. Надо сказать, я имела некоторый опыт рыбной ловли благодаря своему бывшему бойфренду. Хоть за что-то ему спасибо. Сашка был заядлым рыбаком, и ему даже как-то удалось уговорить меня составить ему компанию. Помнится, мой улов оказался чуть ли не вдвое большим, чем его. Уж не знаю, как такое могло случиться. Наверное, новичкам везет даже на рыбалке. Моя удача стала началом нашей размолвки, но ценный опыт остался. Мой словарный запас даже обогатился новыми словами, например, такими как «воблер», «джик», и мормышка. Правда, я точно не знала, какая между ними разница, но блеснуть при случае этими рыболовными терминами вполне могла. Когда снаряжение было готово, я занялась своей экипировкой. Пометуя о печальной участи босоножек, я стала искать старенькие кроссовки, которые не жалко было бы потом и выбросить. Дилемму «что лучше надеть, спортивный костюм или джинсы с ветровкой» я довольно быстро решила в пользу последнего варианта. Осталась только одна проблема – наживка. Я не знала, на что там рыба лучше ловится – на живую приманку или пластиковую. Да и где все это взять? Я вспомнила, что Сашка покупал дождевого червя, опарыша и мотыля на сенном рынке и вдруг сникла, представив, как буду насаживать своими нежными пальчиками с наманикюренными ноготками живых представителей фауны на крючок. Уж больно это неэстетичное зрелище. «Нет, для меня подходит только имитация. Я стала припоминать, где располагается ближайший магазин для рыболовов. В округе ничего подобного не было. Значит, все-таки придется ехать в район Сенново. А это направление, противоположное от Туткина. Уж больно мне не хотелось терять драгоценное время. И вдруг меня осенило. Можно ведь воспользоваться хлебным мякишем. Эта мысль оказалась спасительной». В конце концов, совсем не важно, поймаю ли я рыбу. Главное, чтобы со стороны меня приняли хотя бы за начинающего рыболова. Большего мне и не надо. Хохлов в самом сумеречном настроении сидел с удочкой на том же мостке, что и вчера. «Здравствуйте, не помешаю?» – обратилась я к нему. Дмитрий Олегович нехотя посмотрел в мою сторону, но ничего не ответил. Похоже, ему было все до лампочки. Конкуренция его не напугала, но и желание пообщаться со мной не возникло. «Ну, я так понимаю, что молчание — знак вашего согласия?» «Я это место не купил. Хотите здесь ловить, устраивайтесь». После такого немногословного диалога мы с полчаса просидели молча. Хохлов за это время вытащил три разнокалиберные рыбешки, а мне же сегодня упорно не везло. Все-таки надо было купить мотыля, тогда подводное царство не посмело бы объявить мне голодную забастовку». Я уже была совсем приуныла, как вдруг увидела, что на поверхности воды, словно от крупных капель дождя, расходятся многочисленные круги. Определенно, по каким-то своим рыбьим делам по реке шел целый косяк. Неужели в нем не найдется ни одной, хотя бы самой маленькой рыбки, которая по своей глупости попалась бы на мой крючок? Кажется, нашлась. Поплавок задергался, и я принялась осторожненько вытягивать добычу. Увы, она сорвалась. «Бездумное забрасывание удочки в воду обычно не приносит положительного результата», — назидательно заметил Хохлов. Оказалось, что он из-под тяжка наблюдал за всеми моими манипуляциями. Наверное, посмеивался втихаря, я тут же парировал А почему вы считаете, что я делаю это бездумно? — Мало найти место, где водится рыба. Надо еще знать, что подать ей на обед. А куньки на хлебушек не ловятся, — продолжал поучать меня более удачливый рыбак. А мне и не нужны окуньки, они такие костлявы, сказала я и снова закинула удочку. Зато вкусные. Вкусные суши, а речная рыба так, на большого любителя. А зачем же тогда вы сюда пришли? Дмитрий Олегович, будучи не в состоянии скрыть удивление, всем корпусом развернулся ко мне и застыл, ожидая ответа. Я знала, чем нелепее бывает ответ, тем охотнее ему верят. Поэтому вновь прибегла к мифотворчеству. «Хочу понять, что моего мужа привлекает в рыбалке. Как выходной, так он удочки под мышку и вперед, а меня с собой никогда не берет. Говорит, не женское это дело». «У вас снова клюет», — заметил Хохлов, и я дернула удочку на себя. «Нет, ну надо же, опять сорвалась», — захныкала я. «А ведь я поспорила с Сашкой, что наловлю рыбы на уху». «Наловите, если болтать перестанете». «Да что вы меня все поучаете?» «Вы все, мужики, одинаковые», — бросила я упрек в сторону своего соседа по мостку, но он пропустил его мимо ушей. Пришлось и дальше развивать эту тему. «Вы почему-то все как один считаете, что мы женщины глупее вас. Машину водить не умеем, компьютеры у нас постоянно виснут, а наши любимые сериалы — это... это... В общем, у меня язык не поворачивается произнести то, как их мой муж называет. А ведь он сам смотрит многосерийные мелодрамы, когда меня дома не бывает». Я пару раз застукала его за этим занятием. И машину я вожу не хуже мужа. Еще ни одного нарушения за два года моего водительского стажа не случилось. А Сашка чуть ли не каждый месяц штрафы платит. С компьютером я тоже на «ты». «Девушка, ну и для чего вы мне все это рассказываете?» Устало осведомился он. «Выходит, мой пробный камень его совсем не задел». «Не нравится?» — усмехнулась я. «Правда, глаза колет, да?» «Какая еще правда?» «Самая обыкновенная». «Я же вижу, как вы надо мной посмеиваетесь», — вам показалось. «Я просто хотел дать вам несколько советов насчет рыбной ловли». «Но раз вы в них не нуждаетесь, больше я не произнесу ни слова», сказал Дмитрий Олегович и уставился замороженным взглядом куда-то вдаль. «Вот это уж совсем не входило в мои планы. Разве для того я подначивала Хохлова, чтобы он снова замкнулся в себе?» «Нет, своими, признаюсь, не совсем умными разглагольствованиями, а разницей в мировоззрении полов я провоцировала его высказать вслух ответные претензии по поводу женщин, ведь они у этого мужчины наверняка имелись, Иначе он бы не стал коротать в одиночестве эти летние дни и, вероятно, ночи. Я, конечно, свечку у его ног не держала, но что-то мне подсказывало, блондинку с фотографией Вудкина не затащить никакими ковришками. В очередной раз, насадив на крючок хлебный мякиш, я забросила удочку и решила первой нарушить молчание. «У моего мужа скоро день рождения, а я не знаю, что ему подарить. Может, вы дадите мне какой-нибудь совет?» Попросила я, но Дмитрия Олегович, как и обещал, не раскрыл рта. Нет, я, конечно, у Сашки спрашивала об этом. И он самым серьезным видом сказал, что хотел бы иметь надувную доску для дарца. Думает, я совсем глупый и не понимаю, что это полный бред. И примусь, как совраска, бегать по магазинам и искать эту несуществующую штуковину. Не буду. Знаете, лично я от мужа толковых подарков уже не жду. Ни на день рождения, ни на 8 марта. У него с фантазией в этом плане совсем туго. Каждый раз стандартный набор. Коробка конфет, гель для душа и букет цветов. Причем цветы Сашка делит только на два вида. Розы и все остальные. Нет, я давно поняла, что самый лучший подарок – это тот, который ты делаешь себе сама. Вот пусть и он тоже сам что-нибудь себе купит. Пусть хоть тот же Дарц или новую удочку. Вы со мной согласны? «По-моему, ваша семейная жизнь трещит по швам. Может быть, вам лучше разойтись, а не доказывать друг другу, кто умнее? Иногда развод — это единственный выход из создавшегося положения». Посоветовал мне Хохлов, и я поняла, насколько для него актуальна эта тема. «Развод? Ну, конечно, свобода. Это тот идол, на которого молятся все мужчины без исключения. А мы, женщины, не такие. Нам семья нужна. Так что это не вариант. Я разводиться не хочу». Нет никакой гарантии, что у следующего мужа окажется меньше недостатков, чем у первого. А вообще, мужчины и женщины — это существа с разных планет, поэтому разногласия между ними будут всегда. Нет-нет, развод — это не выход. Не пойму, у меня клюет, да? Нет. Значит, показалось. Все-таки нет в рыбалке ничего привлекательного. Одни комары чего стоят? Гнула я свою линию, отмахиваясь от назойливых насекомых. Рыбная ловля — это всего лишь хорошая отмазка, когда надо отлынить от домашних дел. Вы ведь, мужики, все такие, вам бы что не делать, лишь бы ничего не делать. Нет, так же с ума сойти можно. Сидеть с утра до вечера и глядеть в одну точку. Да еще кормить при этом комаров, когда дома дел полно. Вот у нас, например, кран подтекает, входная дверь скрипит. «Я давно обратил внимание, что женщины никогда не замечают, что для них делают изо дня в день, но они всегда заметят, чего для них вдруг один раз не сделали. А это постоянное желание доказать, что вы во всем превосходите нас. Я вас умоляю, еще неизвестно, кто кому это доказывает. Мужчины имеют явно преувеличенное представление о своих правах, поэтому на каждом шагу стремятся доказать нам наше бесправие». Нет, все, я так больше не могу. Хохлов со злостью выдернул из воды удочку, и я с ужасом поняла, что переиграла. Мое соседство его так достало, что он собрался уйти. Я прикусила язычок, лихорадочно соображая, что же делать дальше. Однако Дмитрий Олегович немного потоптался на месте, насадил на крючок новую наживку, забросил удочку и вдруг заговорил с обличительным пафосом. «Что бы вы ни говорили, все равно нам вас, женщин, не переплюнуть. Сама природа наделила вас способностью нас обманывать, и вы этим вовсю пользуетесь». Супруг моей клиентки не успел ничего конкретизировать, потому что поплавок его удочки отчаянно задергался. Мне показалось, что у него на крючке трепыхается как минимум килограммовая особь. Такой резкий захват приманки, на мой взгляд, требовал быстрой реакции и немедленной подсечки. Но Хохлов стал осторожно подводить свою добычу к берегу, и в самый последний момент она сорвалась. Это определенно задело его самолюбие, а тут еще я вылезла с вопросом. «Ну так что вы там насчет обмана говорили?» Я не увидела реакции Дмитрия Олеговича, потому что меня отвлекла какая-то невнятная поклевка. Только я начала подсекать, как все успокоилось. Значит, показалось. Ответ мужчины был односложным. «Ничего». «Неправда. Вы сказали, что сама природа наделила нас какой-то способностью. Что-то я не пойму, о чем речь». «Не понимаете? Не прикидываетесь. Все вы отлично понимаете. Это же ваши женские штучки забеременеть, а потом кого-нибудь назначить отцом своего ребенка, того, кого вам больше хочется видеть в этом образе, того, кто окажется выгоднее. А нам ничего не остается, как верить вам на слово». В голосе Хохлова было столько неприкрытого отчаяния, что он сам смутился своих слов и без всякого повода дернул удочку. «Если вы так уж сомневаетесь в отцовстве, можно сделать анализ ДНК?» посоветовала я, безжалостно поворачивая нож в самое сердце его раненого «я». «Лично я ни в чем не сомневаюсь. Это я так, чисто гипотетически» говорил Хохлов, отвернувшись от меня. Он вообще в глаза мне предпочитал не смотреть. Но мне все равно было ясно, что это именно он сомневался в своем отцовстве, а не какой-то гипотетический мужчина. Откровенно говоря, я была несколько шокирована таким поворотом событий. Неужели Инна вовсе не его дочь? А почему же тогда Анастасия Валерьевна так удивляется тому, что ее супруг не хочет больше общаться с девочкой? Я принялась анализировать ситуацию. Дмитрий Олегович ушел из дома, написав записке, что так будет лучше для всех. А когда жена написала ему смс в которой просила его объясниться с Инной, он ответил, что не любит лицемерить и собирается подать на развод. Да, Хохлов определенно обвинял супругу в лицемерии, а вот она этого не поняла. Выходит, она была честна с мужем? Это у нее был повод уличить супруга в измене. «Я немного поразмышляла над вашими словами», — заговорила я. Уж больно надуманные ваши обвинения, какие-то киношные. В реальной жизни такого практически не бывает. Лично я на такое ни за что бы не пошла. Обман ведь может раскрыться довольно быстро. Ладно, справку о сроке беременности можно подделать. А как быть с наследственностью? Обычно дети похожи на своих родителей, и на отца в том числе. Потом группы крови должны совпадать. Да и сделать анализ ДНК сейчас не проблема. Я же говорю, сама природа на вашей стороне. Группы крови могут совпадать. Особенно, если это самая распространенная группа. К тому же совершенно непостижимым образом дети становятся похожими на того, кто их воспитывает. От биологического отца там может никаких внешних признаков и не остаться. «Хм, ну так это же плюс в вашу пользу?» — усмехнулась я. «В смысле?» «Да ладно, можно подумать, вы не поняли. У самого подекучей детей по всей стране растет, а похоже они на того, кто их воспитывает. Разве для вас это плохо?» «Зачем вы стрелки на меня перевели? Я же говорил чисто гипотетически», — повторил свои прежние слова Хохлов. «Конечно, конечно, я так сразу и поняла. Я смерила его недоверчивым взглядом». «Ну ладно, скажу вам откровенно. Подобная проблема возникла у моего коллеги. Он пятнадцать с лишним лет растил дочь, а потом оказалось, что ее родной отец никто иной, как его лучший друг. Интересно, с какого потолка он взял эту новость?» «Люди добрые рассказали». Меньше слушать надо подобных доброжелателей. Они еще и не такое способны придумать. Жаль, что ему не про инопланетян сказочек наплели. Я тут передачку одну по телевизору видела, так там женщина утверждала, что забеременела от инопланетянина. Вот это уж действительно ни в какие ворота не лезет. А коллега мой фотографии видел. На них его жена кувыркалась в постели с другом семьи. Ой, по-моему, у меня клюет, воскликнула я, почувствовав, что на леске трепещет рыбка, подвела ее к себе и вскоре вытащила свою первую добычу. Ну вот, лиха, беда, начала. Я еще успею до вечера полведерка карасиков надергать. Пусть Сашка знает, что у меня руки тем концом, что надо, вставлены, и с головой все в порядке. Это не карасик, а подлещик, заметил Дмитрий Олегович. А знаете что? Возьмите весь мой улов. Если уж вам так хочется сразить мужа наповал своим мастерством, а то до вечера вас тут комары совсем заедят. Вы, кажется, вместо средства от комаров духами щедро набрызгались. Удивительно, что вас еще и пчелы не достают. Я проигнорировала подкол насчет духов и уточнила. Не поняла, вы мне что, продать свою рыбу хотите? Почему продать? Я вам ее дарю. Хохлов подошел и, не дожидаясь моего согласия, пересыпал улов из своего ведра в мое. Тут и на уху хватит, и даже на жарку. Приятного аппетита. «А как же вы?» – я уставилась на доброго рыбака обалдевшими глазами. «А я себе еще наловлю завтра». Дмитрий Олегович стал собирать свои пожитки. «Уже уходите?» «Да, прощайте». Бросил он мне хохлов и покатил велосипед по трясущему самостку к берегу. Потом запрыгнул в седло и был таков. Сегодня я не собиралась наступать ему на пятки. Мне и так было ясно, что Дмитрий Олегович одинокий, как сыч, вернется в пустой дом, достанет заранее припасенную фляжку коньяка и продолжит заливать им свое мужское горе. Я выждала время и отправилась к своей машине. Поскольку мужа, с которым я заключила пари насчет рыбы к ужину, у меня не было, я не собиралась вести улов домой. Чистка и готовка речной рыбы – это история не обо мне. Остановившись около небольшого импровизированного базарчика, где пенсионеры торговали урожаем со своих грядок, я вышла из Ситроэна, достала из багажника пластиковое ведерко и спросила, «Кто-нибудь желает купить у меня оптом рыбу?» Дедок, стоявший ко мне ближе остальных, торговавший огурцами, заглянул в моё ведерко и поинтересовался. «Знатный улов. Почем отдашь? А сколько не жалко? Я сам еще толком не наторговал. У меня всего 200 рублей в кармане». "Идет," сказала я и пододвинула к нему ведёрко. «А как же тара? Забирайте рыбу вместе с ней. Это бонус».